Глава 6. Вини в глубине души был уверен, что поймать слона по тама можно. Надо только, чтобы у охотника в голове был настоящий ум, а не опилки. Алан Милн. База службы Дельта только на первый взгляд казалась огромной. Когда же Кангром прошёлся по ней несколько раз, то в блок дезинфекции, то мидпунт, то в столовую, то на склад, то в жилые боксы, выяснилось, что устроена она примерно так же, как и близнец на Капе. Только площадь побольше. Наверное, их всех клепали по типовому проекту. В каждом отделе, куда он заходил, на него взирали как на восставшего из гроба покойника, особенно женская часть персонала. Не каждый день такое чудо встретишь, чтобы агент потерялся на Капе, проболтался 4 месяца автономно среди аборигенов, да ещё в самом центре боевых действий и в конце концов вернулся живой, целый, даже почти в своём уме. У них поди за всю историю существования генства такого не случалось. А если до вспомогательного персонала каким-то образом дошла дурацкая история с пророчествами и богами, то и вовсе удивительно, как дамы ещё не валятся пачками, приведи такого охрененного героя. По романтике шмать её так. Витька с трудом отшутился от щебетливых медсестричек, жаждущих узнать, как у него так получилось, шустро сбежал от буфетчицы, многозначительным мычанием отделался от кладовщика и едва спасся от психолога, которая преследовала его до самого административного блока, но бегу убеждая, что он жаждет об этом поговорить и вообще выглядит очень подавленно. Отмазки насчет собеседования, на которое он опаздывает, не проходили. Себя психолог считал чуть ли не самой главной частью этого собеседования. Кадровик, правда, так не думал и невежливо захлопнул дверь перед ее носом, едва соискатель Кангрим успел проскочить в кабинет. Кроме кадровика, холеного, элегантного и всем своим видом словно возглашающего «взгляните, оцените, как я успешен и благополучен», в кабинете находился еще один господин, представившийся сотрудником бухгалтерии. Хотя этот господин тоже выглядел весьма стильно и солидно в своём дорогом костюме, можно было спорить на что угодно, есть ли он и попал каким-то образом в бухгалтерию, то уж точно после десятка лет оперативной работы. А ещё в кабинете была очень подозрительная стена. Можно сказать даже и не стена вовсе, и наверняка с той стороны за ними кто-то наблюдает. Тупой самодовольный дилетант, возмущённо прошептал психолог за закрытую дверь. Извините, Кто-то осторожно дотронулся до ее плеча. Кто именно? Она резко обернулась, все еще горя негодованием и намереваясь излить его на неведомого нахала, позволяющего себе, и невольно отступила на шаг, наткнувшись на спокойный взгляд златокудрого эльфа, исполненный учтивого интереса. «Это долгая история», — начала она, оглядываясь на дверь и прикидывая, разумно ли поднимать скандал. «Если глава темной канцелярии поймет ее правоту и лично она стоит на ее части, никто больше не посмеет отстранять ее от беседы с соискателем. Но не аукнется ли это потом при каком-нибудь удобном случае?» «Я знаю больше ее часть», — заверил господин Райл. «Вас не допустили на собеседование? Мне вообще не дали поговорить с этим человеком, в то время как вы были уверены, что ему это необходимо, только он еще сам об этом не знает». «Знаете что?» — обиделась женщина. «Раз уж вам тоже захотелось пошутить на эту тему, попробую ответить доступным для вас способом. Это необходимо в первую очередь людям, среди которых ему предстоит жить, а уж потом уже ему». «Я совершенно с вами согласен», – неожиданно сообщил эльф. «Ламываться на собеседование, пользуясь моим служебным положением, будет не совсем этично. Но у нас есть другой способ понаблюдать за объектом и послушать его рассказ. Прошу за мной». Итак, начал кадровик. Мы ознакомились с вашим послужным списком. Витька попытался вообразить, что в этом самом списке может быть написано. Сам он своего личного дела никогда не видел, и что его прежнее начальство сошло до достойного упоминания, представлял себе весьма расплывчато. Значит ли там его вечная проблема с расходом казённых средств и нездоровая склонность гулять по родному миру в рабочем костюме? Или только важные события, как, например, обнаруженные и изловленные контрабандисты до боевого ранения в битве с вампиром. Или все до последней мелочи, включая каждую драку и каждый утерянный пункт из треклятой описи, над которой он чуть не посидел. В целом препятствий для трудоустройства в нашей службе мы не обнаружили, продолжал между тем кадровик. Местные костюмы вы уже видели, и вряд ли у вас возникнет желание пройтись в чем-то подобном по родному городу. Список по готовкой у вас я вижу всё в порядке. Для вашего возраста так просто замечательно. Про белого обучения легенде не повредят, а восполнить их можно будет постепенно в процессе адаптации. Но вот некоторые моменты не помешает уточнить. Прежде всего, я хотел бы проверить, как вы составляете отчёты. Да моих отчётов в архивах капы чёртова уйма. Почти натурально удивился Витька, читы не хочу. Кадровик терпеливо улыбнулся. Мы в курсе, что на родном языке вы пишете грамотно, умеете правильно построить предложение, согласовать падежи и даже растаи знаки препинания. Нас интересует не способ изложения текста, а, так сказать, фактическое наполнение. Для начала попробуйте сейчас в устной форме отчитаться обо всём, что произошло с момента вашего последнего отчёта, то есть с 7 мая по сегодняшний день. Насколько подробно Не сказать, чтобы постановка вопроса особо удивляла, но отчет за четыре месяца? Как если бы вы составляли регулярный еженедельный отчет один за другим? 7 мая послушно начал агент Канграм, уже прикидывая, кто сломается раньше, он или слушатели. Я согласно инструкции законсервировал кабину, разобрал контрольное устройство и подготовил к перевозке в указанную точку. Вечером ко мне явился сотрудник католической миссии, который должен был отправиться домой днём ранее. Он пропустил время эвакуации и попросил взять его с собой. Что? вспенился вдруг бухгалтер. Там ещё и ни один агент остался. А его руководство разве не интересовалось? Невинно поинтересовался Витька, ни минуты не сомневаясь, что Жаново начальство только вздохнуло с облегчением и перекрестилось. Агент Реймо докладывал: — напомнил кадровик. — А почему он тогда этого второго не привез? — не унимался бухгалтер. — Где он? — Там же, на Капе. Отец Жан жив и здоров, даже трезв, что удивительно. Но возвращаться отказался, не силком же его тащить. — То есть как отказался? — Сказал, что продолжит свою работу. Я тоже не совсем его понимаю, но религиозные люди иногда настолько иначе мыслят, что проще смириться, чем понять. «Продолжайте», – вмешался кадровик, – «об этом мы доложим кому надо, и пусть разбираются». Поздно вечером ко мне зашел попрощаться местный убас, обнаружил священника, с которым тоже был знаком, и у них завязалась глубкомысленная теологическая дискуссия. Мне совершенно неинтересно, и поэтому я пошел спать. Рано утром 8 мая, примерно в начале 5-го, я вышел из дома, чтобы еще раз проверить машину. У соседа напротив горел свет, и я решил зайти к нему ещё попрощаться. В это время начался обстрел. Что именно свалилось мне на голову, я заметить не успел. Мне в самом деле какой дурак станет докладывать, что напился до отвала печени и пошёл к местному доктору за помощью. В комнате наблюдения уже сидел там, но примелькавшийся на базе телевизор центра. При виде входящих он вскинулся и начал было: "А вы что здесь?" Но узнав начальника тёмной канцелярии, умолк на полуслове и только злобно зыркнул на его спутницу. Примерно то же, что и вы, невозмутимо откликнулся Райл, занимая свободный стул. Только вас, наверное, интересуют ответы соискателя, а я пришёл послушать, какие вопросы ему будут задавать, и кто именно, и каких ответов будут ждать. И главное, как отреагируют, не получив ответов на некоторые вопросы. «И, кстати, не помчится ли сейчас кое-кто предупредить подельников о моем присутствии? Это я отмечу особо». «Ваше присутствие ожидалось, господин Райл», – процедил мужчина, опустив глаза, чтобы эльф не заметил полыхнувшей в них ненависти. «Глупо», – отметила про себя психолог. «Эльф-менталист и не видит твой глаз, знает, что ты его ненавидишь». «Вот только за что?» «Так что никто никуда не побежит». «Прекрасно», – одобрил эльф и кивнул в ее сторону. «Эльф». Доктор Робертс, ваш штатный психолог. Необходимо определить объём реабилитации, который потребуется, если соискатель не получит работу в поле и вынужден будет заново социализироваться в обществе. Да, кстати, связь я вам отключил. Что? Орлом взвился ревизор, уже не пытай скрыт бешенство. Вы не имеете права вмешиваться в ход собеседования. Я имею, приспокойно отозвался Райл, уделяя больше внимания своему маникюру, чем разгневанному ревизору. Мы курируем эту лавочку, если вы забыли. Подбор персонала, в том числе, особенно после прошлогодних событий. Но сейчас я этим правом не пользуюсь, я всего лишь наблюдаю. А вот вы как раз не имеете права давать указания сотруднику, проводящему собеседование. Это превышение служебных полномочий. Вы здесь не работаете. Вы только смотрите, как работают другие, наблюдаете, проверяете и фиксируете нарушения. но не отдаёте распоряжений по текущей работе, как будто вы здесь непосторонний человек, а руководитель высшего ранга. Доктор Роберт, с отрешённым выражением лица и тайным злорадством в душе, наблюдал за ходом собеседования. Этот ревизор успел достать всех, а среди женской части персонала его вовсе не скотиди на душную ненависть, ибо замахивался на святое, на душечку Макса. сама психолог отвязалась от ревизора с профессиональным узяществом, но до сих пор с удовольствием представляла себе, что сказал этому харькову региональный координатор натанзон за закрытой дверью, из-за которой он потом выскочил с таким видом, словно его там изнасиловывали с особым цинизмом. Что вы можете сказать как специалист? полуголоса поинтересовался Эльф, доверительно наклонившись к её уху. Сейчас он нейтрален, так же тихо отозвалась она. и чёт не избегает конфликта по понятным причинам. Реакция в пределах нормы. Чтобы сказать точнее, мне нужно с Олей побеседовать, задать конкретные вопросы, провести тесты, ну или хотя бы посмотреть на его реакцию, если ему откажут. Не могу же я давать заключение только на таких в мерных основаниях, как взгляд, интонация голоса. Вы тоже обратили внимание, как смотрели на него женщины. Доктор сдержанно улыбнулась, удиввшись столь выдающейся наблюдательности. Разумеется, более это воя сама женщина, только в отличие от нашей доброй буфетчицы, могу профессионально подойти к вопросу. Да, серьёзно кивнула Эльф. Кто осознанно, кто нет, но вы чуете и зверя. Несколько метафорично, но в целом я поняла, что вы имеете в виду. Следует это дать должное вашей проницательности. Для окружающих наш сыскатель, вернее, зверь внутри его действительно может быть опасен. Чтобы выжить там, где он побывал, ему пришлось отказаться от некоторых социальных навыков и отбросить некоторые законы общества, в котором он вырос. Мало того, там он получил статус, который давно утратил в родном мире, а такие вещи очень хорошо закрепляют новые навыки. В результате стоит кому-нибудь любым возможным образом покуситься на его новый статус, попытаться опустить его на прежнее место, и зверь покажет клыки. Наш вновь обретенный сотрудник будет защищать своё место под солнцем теми же способами, какими завоевал, потому что другими он уже не способен эффективно пользоваться. Вы, конечно, ещё проверите по своей методике беседы, тесты, что там ещё принято у людей, но я могу сразу с первого взгляда подтвердить ваши опасения. И осмелились дать вам совет, как можно скорее доложить о ваших наблюдениях в письменной форме, чтобы на вас не возложили вину за будущие жертвы. Ваше предположение заходит настолько далеко, потащила психолог скорее из вежливости для поддержания разговора в глубине души она и так знала что на самом деле это никакие не предположения а вполне себе факты и отчаянно завидовала этому эльфу но почему люди не могут так же поверьте мне я не шучу насчёт жертв Если ему откажут вежливо и отошлют домой с извинениями, жертвы будут позже и дома. Какие-нибудь случайные идиоты, которым не повезёт нарваться. Но если вот эти господа, Эль кивнул на прозрачную стену, попытаются его унизить или ещё хуже, вербовать под давлением, мы увидим зверя прямо сейчас. Мы должны их предупредить? Уже серьёзно волновалась доктор Робертс. Они же могут пострадать. Не надо, безразлично отмахнулся глава тёмной канцелярии. Они сами прекрасно это понимают. Вы разве не обратили внимания на господина, которого нам предлагается считать бухгалтером? Вопрос лишь в том, хотят ли они спровоцировать конфликт и нужно ли им это. И вы хотите это выяснить экспериментальным путем. Темные глаза эльфа заискрились весельем. Так ведь сами они не скажут мне правды, а сканировать их я не имею права. А сейчас давайте прервем нашу научную дискуссию. Кажется, начинается самая интересная часть собеседования. Кангром со всей возможной кротостью уставился в глаза собеседника, который просто лопался от негодования. И именно так, не помню. У вас проблемы с памятью? уже не скрывая угрозы в голосе, поинтересовался Кадаровик, приподнимаясь над столом в попытке внушить виновному почттительный трепет. Попытка получилась настолько жалкая, что Виська даже изображать этот самый трепет не стал. Не уверен, что правильно будет назвать это проблемой. Он, пожал плечами с видом человека, который всё сделал по инструкции, и теперь не понимает сути предъявляемых претензий. Перед переправкой на базу Агент Треллум объяснил мне, что некоторые известные ему факты, а представляют жизненно важный интерес для контрабандистов, которых он всё никак не может выследить. Что их люди давно внедрились и в вашу службу и в центр Альфа и будут стараться то быть изменять эти сведения любыми способами, ну, в том числе и незаконными. Я согласился с его доводами и позволил заблокировать нужные участки памяти. Поэтому ответить на ваш вопрос я не могу. Даже не факт, что из-за подправленной памяти таких подробностей я мог просто не знать. А это действительно настолько важно? Есть ли у него злонамеренный господ, и возникло желание придушить его на месте, и они всё уже сумели не показать виду? Но вот растерялись довольно заметно. По беспомощным взглядам, которыми они обменялись, можно было предположить, что на этом месте им надо было с кем-то посоветоваться, уточнить, согласовать, получить указание, но возможности такой у них нет. Странно почему? Если над ними кто-то есть, то по идее должен бы сейчас наблюдать из-за той подозрительной стены и держать связь. Бухгалтер, видимо, что-то всё уже надумал, решительно поднялся и без объяснений покинул кабинет. Кадровик проводил его таким взглядом, словно его бросали посреди пустоши без воды и оружия, и зачем-то опять уткнулся Витьки на личное дело. «Продолжайте», — уже не так уверенно скомандовал он. Витька вспомнил, на чем остановился, и дисциплинированно продолжил. Хотя по физиономии служителя было видно, что интерес к истории незадачьего агента он утратил, зато новостей от ушедшего товарища ждет с нетерпением и тревогой. Прошло пять минут, десять, двадцать, дело дошло уже до взятия пятого оазиса, а лже-бухгалтер все не возвращался. Кадровик все больше нервничал, забеспокоился и Витька. Дальнейшие события и безмаксового вмешательства давно перепутались в памяти, и восстановить точную хронологию он бы не смог при всем желании. Наконец дверь подала признаки жизни, и на лице кадровика отразилась такая непередаваемая гамма чувств, что Кангрим не выдержал и оглянулся посмотреть. «Что же там происходит?» И сразу же понял, почему господа не смогли посоветоваться с начальством и почему не вернулся бухгалтер. Глава темной канцелярии аккуратно прикрыл за собой дверь и замер мраморной скульптурой. Если, конечно, в скульптур бывает настолько самодовольной рожей. «Добрый день!» — произнес он таким многообещающим тоном, что Витька поспешил отвернуться, наскоро через силу кинув в ответ. «Надо же умудриться в простое приветствие вложить столько скрытого смысла». Как ваши успехи? Здравствуйте, слегка вспомнился кадрович. Чем обязаны столь пристальному вниманию? Райл лёгким движением передвинул стул и селся с боковой стороны стола. Прошлогодний инцидент неторопливо изложил он, заставил нас серьёзно озаботиться подбором кадров в вашей организации. Поэтому я решил лично понаблюдать за процессом. Позвольте поинтересоваться, собеседования обычно проводите лично вы? Иногда в особых интересных случаях. Водка. И всегда уделяйте такое уголки березовых губ едва заметно дёрнулись вверх. Пристыдленное внимание, умению составлять отчёты, что это занимает первый час собеседования. У нас индивидуальный подход. Живенько выкрутился кодовик. Водка. То есть у вас возникли сомнения, что полевой агент шестилетним стажем работы умеет составлять отчёты? и никакие другие его навыки, умения и личные качества вас не заинтересовали. Мы как раз собирались к ним перейти. И, простите уж, при всем моем уважении, вы не настолько компетентны, чтобы судить о наших методах. Тогда переходите, прошу вас. Не стоит дальше тянуть время. Инструкции вы все равно не получите, поскольку в данный момент человек, от которого вы их ждете, старательно объясняет, по какому праву намеревался их вам давать. Не надо изображать удивление. Он даже не пытался скрыть свое участие. Уж не зная, с какой стати ему показалось, будто он этим правом наделен свыше и может на нем настаивать в агрессивной форме. Господин, чей стул я сейчас занимаю, тоже не вернется. Он очень занят подбором объяснений своему странному поведению. Согласитесь, довольно странно для охранника самовольно называться бухгалтером и вмешиваться в кадровую работу агентства. Кадровик побелел, что... Всё его самодовольство куда-то подевалось, и попытки удержать хорошую мину при плохой игре были очевидны даже для Витьки. Вот как? Я не знал. Раэл откинулся на спинку стула и благосклонно кивнул. Ваше объяснение я выслушаю позже, когда закончите собеседование. А сейчас продолжайте, там ещё психолог ждёт своей очереди. Преободрившийся был агент Кангром с огорчением отметил, что неприятности сегодня ждут не только Липового бухгалтера и его подельника. А он так надеялся, что с психологом ему даст отвязаться. Этот чёртов Иль, похоже, удовольствие находит в том, чтобы мелко пакостить всем, попавшимся под руку людям, не разбирая своих порогов. Забеседование закончилось поразительно быстро. Попробуйте нормально работать под выжидающим взглядом хищника, который сидит у вас над душой и смачно облизывается на ваши печёнки и селезёнки. На месте кадровика Витька и сам бы постарался побыстрее закончить со всеми этими представлениями. Зато да психолог вымотала из него всю душу, выпила всю кровушку до последней капли, похожа на вампира. Да ещё осталось недовольный результата. По её мнению, для должного изучения клиента надо было помариновать его ещё дня 3. И она бы так и сделала, если бы с неё не требовали отчёт завтрашнему утру. После такого денька человеку полагалось бы рухнуть замертво и поспать полсуток. как после утомительного затяжного убоя, но Витька так раз нервничался, что не мог уснуть до глубокой ночи. Рановато он обрадовался, что отвязался наконец от конфедератов с их идиотскими пророчествами. Стремительный поток, что нес его до сих пор, не остановился просто так. Он только влился в большую реку, которая с аналогичным энтузиастом подхватила подвернувшуюся щепку и понесла дальше. Еще после разговора с Максом стоило догадаться, что вернувшийся из центра события агент Канграм в очередной раз станет инструмент их чьих-то интригах. А уж после персонального выявления Райла только тролль не догадался бы. Никого ведь серьезно не интересует, получит он эту работу или нет. Ни темную канцелярию, ни их противников его просто используют, как фигуру на доске, для очередного удачного хода или успешного удара. Макс, может быть, и в самом деле хотел как лучше, чисто по-приятельски. Но получилось то, что получилось, и он ничего не мог изменить. Только предупредить да оградить хотя бы от участия в самых грязных и опасных уровне политических игрищ. Именно о том спасибо. Но все равно до чертиков обидно осознавать, что его судьба зависит не от собственных усилий и способностей, а лишь от потенциальной полезности в дальнейшей игре. Захотят еще попользоваться – двинут дальше по доске – Зачтут бесполезным, свободен как куфтийская деревня. И что тогда? Долгие часы вот таких вот психологов бесконечно разбирательство по поводу сгинувшей казённой кабины, пустая квартира и очередные поиски работы. Разве что УД на вовремя освободиться в местечка санитара. Дом мотивом милый дом. Но даже это не самое страшное. в конце концов, не в первый раз он оказывается в такой заднице и давно усвоил, что чёрная полоса в жизни как минимум не смертельна. А после некоторых событий вовсе научился рассматривать все самые опасные для жизни передряги как мелкие неприятности. Он бы не парился особо, если бы его ждало дома что-то, ради чего стоит туда вернуться. Но получается, что оно это самое стоящее почему-то осталось там в иных мирах. Он никогда больше не увидит бесстрашного Элмера, его участового браца, вездебаемого автобуса, святого во всех смыслах Хельфа, доброго волшебника с двумя именами для разных возрастов, великолепную метресу Мориган и ещё многих и многих людей, хороших, стоящих людей, с которыми его столкнула судьба и которых всего через 4 месяца бессовестно отняла. Да что говорить, теперь он готов был каждый день по несколько часов выслушивать его вспоминания о молодости сварливого ушиба, лишь бы не возвращаться в унылое место, которое по недоразумению считалось его домом. И надо же ему было возвращаться. Да и черт бы с ними, с имплантами, сколько протянут, столько и протянут. А заодно и с Максовыми обещаниями вернуть его домой. Можно же было сказать «не хочу» и остаться, ведь Элмар предлагал. Неужели у Макса могли из-за этого быть неприятности? Он же не обязан тащить потеряху селком, если тот не хочет. Ну что за придурок, всю жизнь вот так. Где стоило бы промолчать и сдержаться, лезет на рожон. Где надо проявить решительность, мнется, сопли жует, пока не станет поздно что-то делать. В подобных невеселых размышлениях провел незадачливый герой большую часть ночи. Вытянувшись на хлипком откидном матрасе и бессмысленно отпялись в темный потолок. а на утро, не выспавшись и злой на весь свет, был безжалостно поднят с первыми лучами солнца, непривычно деятельным инспектором темной канцелярии. Если бы Толик еще и сиял своим обычным оптимизмом, ей-богу, заехал бы и в ухо. Но сегодня Толстый Эльф почему-то был серьезен и суров. «Вставай живо!» – даже не пытаясь над чем-нибудь пошутить, – потребовал Толик. «Тебя твой новый региональный координатор ждет на инструктаж». Мир уже почти пришедший к традиционной нылой гармонии, в который раз перевернулся. Так меня что берут? изумлённо переспросил Виська. А ты сомневался? хмыкнул инспектор. Райл тут вчера такое шоу устроил, что после этого не взять тебя было бы равносильно части сердечному признанию в дюжине преступлений. Правда, радоваться рано. Шимит ещё пробует, но работая в поле, от этого ещё легче воврачиваться. Вот Мнуэли уже, сколько времени успешно крутится. Да и для тебя не в навее подправлять отчёт, и справишься хотя бы первые пару месяцев. Ну, а там уж что ты решится. А чего смурно ты такой? Поинтересовался, видь, как гляделось в поисках полотенца. Не рад, что ли? Толик немного поморщился. Ага. Вот весь мир вокруг тебя крутится, и только ты нас серых можешь обрадовать или огорчить. Те я опять на крыле. Вот почему. Как только ты на базе оказался, так мигом и Наверное, всё же переделали эти установки на что-то более компактное и мобильное. И Витька Замир, позабыв о найденном полотенце, и все на капе остались. Я там вечером побывал. Мафия бредался, Джана упилась фулам, Макс измотерился, всё на свете измотерил. и косу на тряпку извел. Вельмир опять постарел от огорчения. Морриган чуть не все пуговицы не оборвала, требуя доставить ей биоматериал или хотя бы имена и портреты конкретных виновников для достойного проклятия. Луша прорвалась в бой, как обожравшийся грибов гном. Но только Селантик, кажется, ничего не заметил. — Макс тоже там остался? Они что, не знали? — Ага, не знали, — фыркнул Толик. — Да только и ждали, небось, когда он тебя доставит, а сам свалит. Прикинь, какой козырный способ от него избавиться. Он хрен знает где, а они как бы в общем-то ни причём. Это ж как бы его все и ни излучатели туда-сюда таскают, а не какие загадочные враги. И что теперь? Растеряна отозвался Витька уже из душевой кабинки. Пока не знаю. Они там ещё переживают, первоазис надежен найти таки этот секретный повелительский способ. Но если не найдут, то что тогда? Райл сделал, как обычно, морду куколкой, поклялся, что лично переправит их на Альфу, запустит самых годёшней и прикинется блаженным силантом. Витков вспомнил казармы пятого Азиса и невольно вздохнул. Знаешь, я бы на твоём месте прислушался к просьбам насчёт биоматериала. Это хоть бы без случайных жертв обойдётся. Если я не сотрясал воздух торжественными обещаниями, это ещё не значит, что не принял к сведению, хихикнул Толик. Ты ещё долго А то мне тебя надо после инструктажа быстро и незаметно сводить к Дену, чтобы он тебе максовые блоки снял. А то как ты будешь работать, ты ничего не помни. Да я только вошёл. Лучше разъясни по-быстрому, что от меня требуется. Матильда тебе всё разъяснит со всеми техническими подробностями, что делать, чего не делать, что как будто делать и что кому докладывать. То есть она наша, ей можно доверять. Макса, она все эти полгода прикрывалась со всех сторон. Я тебе позаботится, только не злоупотребляй. Я что, когда-нибудь своих подставлял? Нарочно никогда, а с дуру теоретически можешь с альфийской откровенностью поведал Толе. Кстати, ты уже придумал, как вы соединишься со своим героическим напарником? По легенде, тебя Макс по морю оставил и обещал доставить телепортом прямо в дворец. По факту ни Макса, ни телепорта добираться будешь через кабины в городе. А что, просто через парадный вход не свитит? Подойти к воротам, постучать, там полно людей, которые меня знают. Кому надо, тем правду скажу, а для прочих телепорт не удался. Ну что ты хихикаешь, лучше бы объяснил, чего я не учёл. Да нет, ничего, за весь смехом ответил Эль. Думаю, даже получится. Просто вспомнил, что твой приятель Эльмор 20 лет назад избрал ту же тактику. Так сработало же? огрызнулся Виська. Эту часть истории он помнил хорошо. Тогда он ещё был почти не пьян. Толик еще раз хихикнул и чуть ли не с умилением в голосе пояснил, «В том-то вся и прелесть». Хотя Витька не усматривал в ситуации никакой особой прелести и даже втайне опасался, что в отличие от удачливого Элмора может запросто обломаться, а то и по шее получить, сработало почти безупречно. Принца Бастарда к воротам не выпустили, опасаясь за его сохранность, но зато встречать гостя вышло личное ее величество. Люко могли Делос сдержанно поприветствовала и коротко приказала впустить. Когда тяжёлые створки захлопнулись за его спиной, она сначала проверила, надёжно ли заперты все засовы и восстановлены нехитрые укрепления, а затем повернулась к гостю и всё тем же приказным тоном скомандовала: "Следуйте за мной". Только когда они преодолели в молчании примерно половину парадной аллеи, Королео опять подала голос. "Можу знаем, что случилось", негромко сообщила она, оглядываясь, чтобы убедиться, что их никто не слышит. "В общих чертах. Диего виделся с мэтра Максимелиана. Отель Фอฟ есть новости?" "Не так уж и много", раил не здесь, оборвала его королева. "Шалар хотел вас видеть. Расскажите всё ему". Витька вспомнила рассказ Элмора о высокой при высокой башне и с тоской представил, что ему сейчас придётся карабкаться туда. Но неразговорчивая королева почему-то привела его в кабинет на втором этаже от Деневы, но никакого шелаха. Зато сидела его печальная кузина. Сейчас, прочим, она не выглядела столь печальной, сколь за не той и обеспочен. При виде вошедших её лицо на миг осветилось радостным изумлением и тотчас вернулось к прежнему выражению. Витька же, как обычно, не нашёл ничего умнее, чем спросить: "А разве мы не пойдём наверх?" И тут же мысленно обругал себя за непроходимую тупость, хотя было уже поздно. «Нет», — качнула шлемом ее величество, — «там есть лишние уши. Шелар сам спустится, дождитесь да здесь». И деловито смылась, опять оставив их наедине, как нарочно. Витька, в который раз со стыдом и раскаянием, отметил, что принцесса Тина владеет собой намного лучше бестолкового пришельца и способна, по крайней мере, сохранить достоинство в неловкой ситуации. «Хотя некоторое смущение, и можно заметить, если специально обращать внимание, она все же не превращается от этого в неуклюжего болбана, который не знает, что сказать или либо несет всякий вздор, либо вовсе мучит нечто невнятное. Присаживайтесь, пожалуйста, прошу вас», – пригласила она. Витька торопливо благодарила и немедленно опрокинул стул. Принцесса даже не улыбнулась, только намекнула, что кресло намного удобнее и устойчивее». мысленно добавил агент Гангрим, внимательно следя за каждым движением, чтобы не опозориться повторно. Общаться, сидя, оказалось намного удобнее. Не приходится то и дело переминаться с ноги на ногу, да и руки есть куда девать. Можно взяться за подлокотник и держаться. «Как поживает ваш маленький заговор?» – спросил он, пока традиционный вопрос о делах не задали ему. «Как видите?» – слабо улыбнулась Тина, красноречиво кивая на стол перед собой. «Как?» Никогда не думала, что мне когда-либо придётся всерьёз справиться. Тяжело, посочувствовал Витька. Ни какой труд не бывает лёгким, но так даже лучше. Постоянные проблемы полностью занимают мои мысли и позволяют заполнить пустоту. Она запнулась, словно не решаясь произнести вслух, затем всё же решилась. После того, как мы его супруга наконец похоронили, он перестал говорить со мной. Он ушёл окончательно навсегда. Так лучше, я понимаю, так должно быть. И это правильно. Но за это время я так привыкла к тому, что он всегда как будто рядом. Наверное, нужно было сказать что-то утешительное, найти правильные слова, но Вильско не только не знал слов, способных утешить в такой ситуации, а даже не верил, что они вообще существуют. Поэтому он опять ляпнул глупость, поначалу показавшуюся логичной и подходящей к моменту. Его похоронили только сейчас. Филиспешники с короной не особенно заботились о захоронении павших врагов. Наиболее целые тела поднимали и использовали как рабочую силу, а остальных просто бросали. Когда одна из наших ударных групп захватила храм Белого паука, среди оставленных в убежище зомби опоздали многих гигинских воинов. Жуть какая! Совершенно искренне ужаснулся Витька, на миг представив себе, каково это узнать родного человека в бездумно бродящем зомби. Наверное, среди множества зомби в первом оазисе тоже кто-то узнал знакомых, но его бог миловал. Хаша нашла старшую дочь в Биварии, но живой и рыдала больше от радости. Наверное, неизменно расправленные плечи принцессы чуть дрогнули, но лицо осталось сосредоточенным, а глаза сухими. Мне его не показали, просто не было возможности, телепортисты уже ушли. Я даже узнала намного позже и только тогда поняла, почему он со мной не попрощался, Нет, нет, не нужно. Что не нужно? Я вижу, вы мне учительно подыскиваете слова для утешения. Так вот, этого не нужно. Все возможные слова мне уже сказали не один раз. Лучше поговорим о чём-нибудь другом. Вот у вас, например, как дела? Вы останетесь с нами? Да, торопливо закивал Витька. Поэтому я и пришёл. Счастью в этот момент хромой король дотащился наконец до кабинета и разговор мгновенно перешёл на более простые и понятные темы. А то ведь, как в прошлый раз, опять сполз бы он на приемы, балансировки двигателей, строения рулевой тяги. «Я рад приветствовать вас, Дайн, Риси!» Начал Шелар таким официальным тоном, словно ему тоже вычистили из памяти все воспоминания об их долгом знакомстве. В следующий миг Витька понял, почему. Прямо перед его глазами появился лист бумаги, на котором неровным быстрым почерком было написано по-русски. «Нас не прослушивают?» Всё в порядке, заверил он, поднимая глаза на собеседника. Мою одежду и снаряжение проверили сначала эльфы, потом Дэн. На самом выходе меня сопровождал Райл, так что подкинуть по пути тоже не могли. Уж он бы заметил, так что всё чисто. Хорошо, кивнул король, быстро смял бумагу, положил в пепельницу перед собой и поднёс спичку. А кто писал-то? Не удержался и ведь кнюша сам. Ольга кратко пояснил Шлар. Но ну, теперь я могу и сам. Я запомню. Все прошло по плану? Я бы ответил, если бы меня в этот план посвятили. Райл планировал проследить, кто будет интересоваться закрытой информацией, открыто обвинить выявленных персон по особничеству преступникам и воспользоваться скандалом, чтобы продавить нужное для вас решение. Вот так просто, одной фразой. Наверное, он мне о ней говорил, меня уведомили, что принимают, проинструктировали, наскоро это слали. «Жить будешь здесь или в городе?» Пока проживание в Бурди никак обставить подходящей лентой. Разрешили остаться здесь. Мм, как только появится повод, я перееду. Но ты же понимаешь, повод будет найти трудно. Я вроде как явился из другого мира, в чём был без гроша в кармане, с пустыми руками, собственно, жильё, в котором можно было поставить кабину, но мне разве что подарит кто-то. Надеюсь, ты не позволишь Элмору сделать подобную глупость. Но, разумеется, связь для тебя предусмотрели? «Посылать отчеты и получать указания мне предстоит через общую городскую кабину. Но это пока. Когда я начну ходить в город без провожатого или найду постоянное жилье, можно будет оборудовать отдельно. Или просто займу жилище прежнего агента, если его переведут. Ну, а все, что неофициально, как и раньше, через Дэна во сне». «На словах что-нибудь передавали?» «Что делают все возможное, что не отступят и пойдут до конца». «Хорошо, в целом ситуация ясна». Перейдём к подробностям. Витька мысленно застонал. Мало ему было психолога. Кому там не спится среди ночи? Дверь королевской комнаты приоткрылась, и на площадку высунулась влахмаченная головой баби величиства. Ольга, что случилось? По моим подсчётам, рожать тебе только через пару недель, и никаких других в других поводов для прогулки у меня быть, конечно, не может. Ольга невольно улыбнулась, представив себе, как он, наверное, испугался. Но где-то там, в самой глубине души, Просто не спится или плохо себя чувствуешь? Да нормально я себя чувствую. То есть для моего нынешнего состояния это норма и есть. Но попробуйте крепко проспать всю ночь, если любая поза кажется неудобной, да ещё пару раз за ночь приходится бегать в туалет. А вы что не спите? Шалар пожал плечами, как ей показалось, немного смущённо. Ты же знаешь, я никогда долго не сплю. «Работаете — Работаете? — поинтересовалась Ольга на всякий случай, вдруг его величество занят, а она его отвлекает от важных государственных дел. — Нет, скорее я развлекаюсь, — улыбнулся Шелар и жестом поманил ее к себе. — Если ты не намерена сейчас вернуться в свою комнату и попытаться уснуть, заходи, покажу кое-что занятное. В комнате было открыто окно и царила темнота. Видимо, его величество пытался соблюдать правила, которые на прошлой неделе объясняла Ольге и бестолковому веконту: не сидеть напротив окна при зажжённом свете, обязательно закрывать шторы и желательно ставни. Открывать окно и подходить к нему только в полной темноте, а лучше не подходить вообще. Если быть уж совсем честным, правила эти он соблюдал только частично. Никогда не открывать окно в комнате, где круглосуточно находился шала третий со своей трубкой это медленное самоубийство. А уж если открывать все равно приходится, то, чтобы удержаться и не выглянуть, надо быть кем угодно, но нелюбопытным королем. «Вот взгляни!» — он протянул Ольге подзорную трубу и указал куда-то в дальний конец парка, в сторону того самого кладбища, где нашел свой бесславный конец любвеобильный адъютант. «Какая-то женщина идет по дорожке», — доложила Ольга, заглянув в трубу и поискав что-нибудь примечательное. «Это и есть занятное?» — Дальше, за оградой. Там хорошо видно на одном из надгробий. Видно было действительно хорошо. Погода стояла ясная, и уже почти полная луна ярко освещала парк, поэтому найти объект наблюдения, его величество, не составило труда. На одном из надгробий сидели трое мужчин, и что-то бодро черпали ложками из котелка. — Вот эти трое, что ли? — А кто это? — Не узнаешь? В голосе Шелара послышалась знакомая добродушная насмешка. — А ты присмотрись. — А ты присмотрись. Ой, тихонько вскрикнула Ольга, присмотревшись. А это же тот самый парень, что мне замуж звал. И тот дяденька, который переводил. Именно, тихо рассмеялся король. Нет, ну надо же, какой пройдоха. А что они здесь делают? Все же ушли. Я давно заметила, что рядовой Аман отличается слишком высоким для простого солдата уровнем интеллекта. Наверняка у него возникли те же сомнения, что и у меня. И он предпочёл не отправляться в неизвестность при весьма высоких шансах, что партнёры их обманут. И должен заметить, способ дезертирства был выбран настраумнейший из всех возможных: спрятаться на кладбище, куда никто не ходит, в старую сыпаницу, которую никто не открывает, а кто им еду носит? Кухарка с чёрной кухни, которую этот шустрый господин очаровал ещё весной. А почему они никуда не ушли до сих пор? Так ведь территория дворца охраняется по всему периметру. Я бы на их месте тоже не стала рисковать, а подождала бы, пока минует опасность. — И что вы теперь будете делать? — поинтересовалась Ольга, возвращая королю подзорную трубу. — То же, что и прошедшую неделю, — усмехнулся Шелар. — Ничего, пусть сидят, они никому не мешают. Если связь с их с родным миром все же восстановится, прикажу, чтобы их по-тихому извлекли оттуда и направили домой. Они, ребята, неплохие, и во время оккупации ни в каких бесчинствах не замечены. Но оставлять их здесь тоже не самый разумный вариант. Во-первых, будь они хоть невинны, как младенцы, им всё равно не простят самого факта, что они воевали на стороне врага. А во-вторых, нечего нам здесь мутантов разводить. Король сложил трубу и отступил вглубь комнаты, жестом поманил за собой Ольгу. Присаживайся. Тебе видно кресло? Да, конечно. Ольга привычно заняла единственное кресло, предоставив хозяину устраиваться на кровати. Снела что-то новое? Да. Не охотно этозвалась Ольга, поскольку рассказывать сон, в котором она ещё сама не разобралась и не хотелось. Но что-то такое невнятное, что даже не знаю, как объяснить. Наверное, мне надо, если ты сейчас скажешь глупость вроде посмотреть ещё раз, ты меня очень разочаруешь, перебила Швар. Понятно же, что ещё раз тебе один и тот же сон никто не покажет. Чтобы увидеть что-то новое, надо поменять исходный. А чтобы это сделать, надо разобраться, какие именно обстоятельства следует исключить как неприемлемые. Поэтому тебе надо прежде всего рассказать свой сон мне, чтобы мы вместе попытались его объяснить, а ты сама не можешь. Мы находимся здесь, в башне. Послушала начала Ольга, смирившись с неизбежным. Старо жидёт бой, слышен шум. Что случилось с нашей башней сна? Непонятно. В ней будто что-то взорвалось, где-то на нижних этажах. То ли зря мы сюда перебрались, то ли без разницы, где мы будем, вас всё равно достанут. Я не знаю. Лестница рухнула, площадка провалилась. Вы пытаетесь перебраться ко мне поцеревшей балке, но больная нога вас подводит, подгибаетесь и вы срываетесь. И что здесь ни мнятного, недовольно поморщился король. Или что тот простой факт, что тебе неприятно сообщать не данный рыпечальный расклад? Нет, это действительно просто неприятно. Ладно, скажу честно, это ужасно. И до сих пор в дрожь бросает. Но не меня ты закручаешься, вовсе не в этом. Из всего увиденного совершенно непонятно, где же тут моя решающая роль. Но повлиять на вашу ногу я не могу, поймать и удержать вас тоже. Может, это намёк, что я не должна от вас вообще отходить или просто отдать вам это колечко, которое мне вручила Кира и думать забыть. Его величество задумался и потянулся к трубке, затем с похватился и с обречённым видом сунул её в рот пустой. А зачем, собственно, я полис на эту балку, вместо того, чтобы спокойно дождаться в комнате, пока нас отсюда не снимут? Ведь провалилась только площадка и лестница, или в комнатах что-то было тоже не в порядке? Наверное, потому что башня шаталась, предположила Ольга. Мы боялись, что она рухнет, и хотели поскорее уйти. А потом? Потом что было? Ну, я имею в виду, что было с тобой? Ты воспользовалась артефактом или стояла столбом, пока башня не обрушилась вовсе? Или сон и закончился тем, что ты стоишь на пороге и смотришь, как я падаю? Не совсем этим. Но если вы намекали, что это предупреждение мне, то нет. Наконец сна я еще не ушла, и башня еще не рухнула. Может быть продолжение, отдельно о том, как вредно стоять столбом, когда все рушится кругом. Но этот конкретный сон был о чем-то другом. Скорее всего, это действительно предупреждение. «Я должна что-то сделать, чтобы вы не ходили по этой балке». «Потому что вы по ней не пройдете». «Ой, я, кажется, поняла». «Нет», — почти в один голос с ней воскликнул король, «даже пробовать не пытайся». И ведь наверняка все понял с первых слов, но притворялся шлангом и уводил разговор в сторону, в надежде, что сама она не догадается. «Почему это?» «Мы договаривались. Все твои мероприятия по спасению моей персоны не должны представлять опасности для тебя лично. Ты ничем мне не поможешь, если свалишься сама». Да почему я свалиться-то должна? У меня обе ноги здоровые. У тебя смещен центр тяжести и нарушена подвижность. Ты точно так же не пройдешь там. Взгляни на себя. Ты по прочному полу ходишь в перевалку и постоянно выгибаешься назад, потому что живот опрокидывает тебя вперед. К тому же эта ненадежная, явно поврежденная балка может просто обломиться под тобой. Не выдумывайте, Ваше Величество. Под вами тоже не обломилась. Я даже с киндер-сюрпризом легче вас килограмм — На двадцать, как минимум. — Значит, по первым двум пунктам возражений нет. — Нет уж, Ваше Величество, я обязательно попытаюсь пройти к вам сама, чтобы вы по этому поводу не думали. А если это и правда так опасно для меня, как вы рассказываете, мы узнаем об этом из очередного сна. Ведь логично? Шелар Треть поскрепил зубами о монштук, тихо вздохнул и все же вынужден был признать, что логично, но не удержался от уточнений. Я надеюсь, если предложенный тобой вариант окажется неприемлемым, ты же не скрыешь это от меня и не попытаешься поступить вопреки предостережениям, как моим, так и тем, что свыше. Ты ведь понимаешь, что будет с Кантером, если он опять тебя потеряет. Вот не надо считать меня уж совсем тупой и ненормальной. Конечно, если так, будем искать другой выход. Кстати, о вариантах. А какую роль в твоем сне играл наш ушибленный сосед? Его Величество красноречиво кинуло на стену, за которой обитал упомянутый сосед. Словно без уточнения его бы и не поняли. «Он вообще при этом присутствовал? И если да, то предпринимал ли собственные попытки спастись?» «И если предпринимал, то какие именно и насколько успешные?» – продолжила Ольга. «Я начинаю понимать, почему Диего так шарахался от бесед с вами. Нет, Виконта я не видела. Чтобы вы не уточняли лишний раз, это не значит, что его там не было». Это значит только то, что я его не видела. Он мог быть где-то в безопасном месте или в своей комнате за моей спиной или уже внизу. Вот под ним, кстати, эта балка проломилась бы запросто. Если будет ещё один сон, я специально обращу внимание. То есть ещё один вариант, ты не знаешь просто потому, что не обратила внимания, не удержался до тошношерлар. Может быть и такое. Вы же меня знаете. В дверь нерешительно поскреблись, и Ольга немедленно воспользовалась поводом отвязаться от бесконечных вопросов и дурацких советов не рисковать. «Кто там? Это вы, Виконт?» «Мне можно войти?» — с непривычным смущением в голосе отозвался из-за двери ушибленный сосед. «Разумеется», — пригласил король, безукоризненно скрыв досаду. «Входите, присоединяйтесь, вам тоже не спится». В отворившейся двери воздвигалась огромная темная фигура, заслонив с собой почти весь проем. «Извините, я не знал, что здесь дама». Еще более смущенно пробормотал ночной гость, прикрывая за собой дверь. Я бы оделся подобающе. Ольга заверила его, что ничего страшного его наряде не усматривает, он же в штанах и даже в рубашке. И вообще она сама-то в халате, а его величество не в счет, он и не ложился даже. «Ольга, прошу тебя, не тарахти», – остановил ее король. «Присаживайтесь, Виконт. Где-то там у шкафа должен стоять стул. Что-то случилось, главное, боль беспокоит или просто бессонница?» Бакари помедлил с ответом. Сначала осторожно, натыкаясь по мраке на мебель, он добрался до указанного места, затем аккуратно, словно пробуя на прочность, опустился на стул, уныло свесив голову, так что лицо почти полностью скрылось под упавшими волосами. В этой позе он сильнее, чем когда-либо, напоминал Элмера в момент утреннего покаяния своей после чередной пьяной выходки. Наверное, не в самом деле, брати. Я вспомнил С упорчённой решимостью произнёс виконт, не поднимая головы. Хвала высшим силам, сдержанно кивнул король, не спеша выказываете радость по этому поводу. Или же полагаю, что столь оскаровейная реакция может быть принята за злорадство. Я уж начал было опасаться, что последствия оказались серьёзнее, чем ожидалось. Однако вы выглядите расстроенным. Если вам трудно говорить об этом сейчас, мы можем Нет, именно сейчас. Я всё равно не смогу спокойно спать с такими воспоминаниями. В таком случае я к вашим услугам. Вы ведь уже знаете, да? Вы с самого начала знали. Ну, смотря что вы понимаете под самым началом. Если это предположение, будто все случившееся было спланировано заранее, то нет. Элмор должен был поговорить с вами. Только поговорить и убедить. Но, видимо, вы его чем-то очень сильно рассердили. Кстати, если вас это хоть немного утешит, он очень сожалеет о своей несдержанности и готов принести извинения. Если же ваш вопрос подразумевает, почему никто не потрудился восполнить пробелы в вашей памяти, то да, я знал. Лично не присутствовал, но мне писали. А не сказал ничего, потому что счел более разумным дать вам возможность вспомнить все самостоятельно. Согласитесь, вы бы мне все равно не поверили. И не только мне. Вы вообще отказывались верить в любые неприятные для вас факты, кто бы их вам не сообщил. Я даже не был уверен, что вы поверите собственным глазам, но пытаться все же стоило». «Именно по этой причине Элмор не признался во время второй нашей встречи, что я ему запретил?» «Я был неправ», — глухо уронил Бакарий, по-прежнему не поднимая глаз. «Я искренне рад это слышать. Я готов публично это признать и принести извинения в любой удобной для вас форме. Сегодня же, утром». «Да вы с ума сошли!» — искренне ужаснулся король. Не ожидавший такого поворота, Викон поднял голову и, наверное, попытался что-то разглядеть в полутьме, — Но получилось у него это ничуть не лучше, чем у Ольги. Простите, недвуменно произнёс он, убедившись, что понятнее от этого не становится. Ни в коем случае не признавайтесь, что вы всё вспомнили и намеренно со мной помириться. Неужели вы не понимаете, что ваши бывшие соратники вас просто убьют, как только это услышат? Но это невозможно. Они и так же искренне заблуждались, как и я, более того, я сам их в этом убедил. Если я всё объясню. Я говорю не о ваших друзьях-патриотах, о ба stories и его хозяина. К тому же, вы же не можете знать, кто из упомянутых друзей искренне заблуждался, а кто сознательно поступился честью ради выгоды. Лучше не рискуйте. Либо молчите, либо делайте вид, будто ничего не помните. Либо дайте им понять, что всё вспомнили, но всё равно намерены идти до конца. Вам поверят, если вы так сделаете? Поверят? Вам хоть что-то доверяли или считали безнадёжно честным и обманывали в каждой мелочи? доверяли. Лицо невезучего претендента на престол опять скрылось за повисшими лохмами, но и по голосу было ясно, что каждое слово отдаётся внутри его обжигающим мучительным стыдом. Я не доносил на Элмера, это правда, но я знал, что он идёт на смерть, и не остановил его, потому что мне объяснили, так надо. Я согласился. Послушайте, до да дьявола нам всё, я их не боюсь. Убьют так бьют, стоит ли цепляться же за жизнь, когда честь уже давно утрачена? Да вы что, сговорились? внезапно рявкнул король, рывком откладывая изгрозенную трубку. Мало мне было одного недохвостого самоубийцы, и это туда же. Да вы понимаете, что от ваших извинений не будет никакой пользы, если вас прихлопнут раньше, чем вы их произнесёте. А тот простейший факт, что вашу смерть тоже повесят на меня, и вас тоже надо вколачивать методами Элмора, ибо иначе не доходит до вас. И в конце концов, можете вы поручиться, что вас убьют одним аккуратным точечным ударом. Они разнесут для этого всю башню, в которой вы находитесь, не один. Да, вы наделали ошибок, но чтобы адекватно их исправить, вы должны быть живы. Ваша торжественная смерть от непомерного раскаяния будет не просто бесполезной, она еще судьбит все, что вы натворили при жизни. Вы можете хоть раз держать порывы души и прислушаться к голову с уразома. И в конце концов неужели вам не интересно узнать точный ответ на вопрос, мучивший вас всю жизнь? Ольга испуганно притихла, втиснувшись к креслу и вспоминая давние слова его величества о том, как он страшен в гневе. Так ли это важно теперь? Горько вздохнул векон, дрогнув широченными плечами, словно от внезапной боли. Вам не говорили, что мне сказал Элмар прежде, чем ударить? Он проорал это так, что было слышно на полдворца. И что это меняет? "Мнение, брат. Вот что он сказал", продолжил Бакари, словно не слышал ответа. "Что это меняет?" Он прямо повторил: "Король истина не зависит ни от мнения Эльмара, ни от его настроения, и в конце концов это был не главный мой аргумент. "Хорошо, я сделаю так, как вы хотите, не кричите и вы не пугаете даму". "Ольга, ты что, в самом деле испугалась?" "Ну не то чтобы, но в следующий раз предупреждайте, если соберётесь на кого-нибудь наорать". от неожиданности ведь и родить может и преждевременно. Его величество рассыпался в извинениях, заверил Ольгу, что больше пугать её не будет, и вежливо выпроводил спать, сославшись на необходимость срочного обсуждения с несчастным виконтом Бакари некие глубоко политические вопросы, не предназначенные для нежных ушек прекрасных дам. Особенно Ольгу умилило прощальное напутствие. Спи внимательно. Она ещё долго представляла себе, что подумал виконт это услыша